Издательство Эксмо. Жанин Марш. «Моя прекрасная жизнь во Франции» в поисках деревенской идилии. Вступление. На протяжении долгих лет я встречалась для интервью со многими экспатами, живущими во Франции, и всех их можно было отнести к одной из трех категорий. Группа первая — пенсионеры. Экспаты на пенсии едут во Францию за хорошей жизнью. Вино, еда, погода, медицина, качество жизни. Некоторым из них переезд дается легко, некоторым не очень. В основном они счастливые ребята, которые берут максимум от новой жизни, даже если следят за бюджетом. Группа вторая – беглецы. Те, кто убегает от чего-то из дома, например, от разрушенного брака или бизнеса или от потери работы. Поездка во Францию может быть давней мечтой или нет. В этой группе также оказываются те, кто ищет приключений за морем. На мой взгляд, для этой группы побег оказывается не самым удачным решением. Нужно правильное отношение, а некоторые из них так и не находят жизни, которую ищут, и иногда они даже возвращаются обратно. Остальные остаются очарованные страной. Группа третья. Меняющий стиль жизни. Члены этой группы принимают решение о переезде во Францию, часто потому, что они очень полюбили какое-то место, деревню, куда они поехали на отдых, дом, который стал для них родным, или просто качество жизни, или все это вместе взятое. В этой группе экспатов мои любимчики. Те, кто влюбляется в полуразваленное здание, которое любой другой человек и трогать побоится, в голове этих мечтателей дом – это их личное шато. Даже если это на самом деле ферма. Шато – загородный дом аристократии во Франции. Для них такой дом воплощает уют, и они знают, что будут ценить его всегда. Они покупают старые дома, которые французы покупать не хотят, ведь чтобы их восстановить, провести воду и электричество, потребуется целое состояние. Такие мечтатели ищут дома с несколькими акрами земли, выглядит очень живописно и рождает ощущение свободы и удаленности от безумной толпы. Они бросают работу, дом, семью, друзей и бегут за хорошей жизнью во Францию, надеясь, что им повезет. Упаковывают все имущество в грузовик, микроавтобус или машину – запихивают шокированных животных и иногда детей между чемоданами и кухонными принадлежностями и отправляются в розовый закат, радостно прощаясь с прошлой жизнью, погрузившись в мечты о новой жизни во Франции. Они еще не вышли на пенсию, так что им надо найти новый источник дохода, и часто им приходится переключаться со старого карьерного пути на новые способы использования навыков для заработка денег. А это требует воображения. Тот факт, что в их будущем доме не будет воды, электричества и ванной, не шокирует их, они планируют жизнь так, чтобы справляться со всеми проблемами. Нет крыши – не проблема. Раньше они, может, и не работали руками, но они покупают книги и роются в интернете, чтобы узнать, как перекрыть крышу, установить окна, построить стены, оштукатурить комнату и положить пол. В какой-то неизбежный момент они поймут, что дом, в который они влюбились – Это лочуга, денежная яма, вечно пустой желудок. Их бюджет давно закончился. Чтобы завершить ремонт дома, они должны удвоить смету. Бюрократический кошмар получения вида на жительство пожирает их душу. Акры земли, казавшиеся символом свободы, стали каторгой, требующей постоянных вложений. Надо косить траву, обрезать деревья, латать изгородь. Отношения становятся напряженными, они винят друг друга в решении бросить ту работу, которая теперь кажется лучшей в мире, цивилизацию и комфорт. Но в конце концов, благодаря целеустремленности и удаче, дом медленно просыпается. Как феникс, рождающийся из пламени, и здесь снова царит счастье. Самые успешные экспаты, которых я видела, обладают схожими чертами. Они очень целеустремленные, работящие, прагматичные, веселые, гибкие, и в итоге учатся принимать тот факт, что иногда события идут не по намеченному плану. Они открывают хостелы и ресторанчики, пишут книги, становятся строителями, преподают английский, учатся чему-то новому, часто в креативной сфере. Они работают очень много и зарабатывают куда меньше, чем раньше, но они счастливы. Вполне вероятно, что такие ребята немного сумасшедшие. Я одна из них. И вот моя история о том, как я стала успешной французской экспаткой. Жанин Марш